На привале. Дельный, что и говорить, Был старик тот самый, Что придумал суп варить На колесах прямо. Суп, во-первых, Во-вторых, кашу в норме прочной. Нет, старик он был, старик, Чуткий, это точно. Слышь, Подкинь еще одну ложечку такую. Я, вторую, брат, войну на воюю. Оцени, добавь чуток. Покосился повар. Ничего себе едок, парень этот новый. Ложку лишнюю кладет, молвит несердито. Вам бы, знаете, во флот с вашим аппетитом. Тот спасибо. Я как раз не бывал во флоте. Мне бы лучше вроде вас, поваром, в пехоте. И усевшись под сосной, кашу ест сутулись. Свой бойцы между собой, свой, переглянулись. И уже пригревшись, спал крепко полку усталый В первом взводе сон пропал, вопреки уставу. Привалясь к стволу сосны, не щадя махорки, На войне, на счет войны, вел беседу Теркин. Вам, ребята, серединки начинать. А я скажу, я не первые ботинки без починки здесь ношу. Вот вы прибыли на место, ружья в руки и воюй. А кому из вас известно, что такое Сабантуй? Сабантуй? Какой-то праздник или что там Сабантуй? Сабантуй бывает разный, а не знаешь, не толкуй. Вот под первую бомбежкой Полежишь с охотой в лёжку, жив остался, не горюй, это малый сабантуй. Отдышись, покушай плотно, закури и в ус не дуй. Хуже, брат, как миномётный вдруг начнётся сабантуй. Тот проймёт тебя поглубже, землю матушку целуй». Но имей в виду, голубчик, это средний сабантуй. Сабантуй — тебе наука. Враг лютует, сам лютуй. Но совсем иная штука — это главный сабантуй. Парень смолкнул на минуту, чтоб прочистить мундштучок, словно из-под воль кому-то подмигнул. «Держись, дружок». Вот ты вышел с позаранку, глянул, в под тебя и в дрожь. Пруд немецких тысяча танков. Тысяча танков? Ну, брат, врешь. А с чего мне врать, дружище? Рассуди, какой расчет? Ну, зачем же сразу тысяча? Хорошо. Пускай пятьсот. Ну, пятьсот. Скажи по части не пугай, как старых баб. Ладно. Что там, триста, двести? Повстречай один хотя б. Что ж, в газетке лозунг точен. Не беги в кусты да в хлеб. Танк он с виду угрозен очень. А на деле глух и слеп. тот то слеп. Лежишь в канале а на сердце моя та вдруг как солепу задавит ведь не видит ни черта повторить согласен снова что не знаешь не толкуй сабантуй одно лишь слово сабантуй но сабантуй может в голову ударить или попросту в башку вот у нас один был парень Дай, чтоль, табачку. Балагуру смотрит в рот, Слово ловит жадно, Хорошо, когда кто врет, Весело и складно. В стороне лесной, глухой, При лихой погоде Хорошо, как есть такой Парень на походе. И не смело у него просит, «Ну-ка, на ночь расскажи еще чего, Василий Иванович!» Ночь глуха, земля сыра, чуть костер дымится. «Нет, ребята, спать пора, начинай стелиться!» К рукаву припав лицом, на пригретом сгорке, меж товарищей бойцов лег Василий Теркин. Тяжела мокра шинель. Дождь работал добрый, Крыша, небо, хата, ель. Корни жмут под ребра, Но не видно, чтобы он удручен был этим, Чтобы сон ему не в сон Где-нибудь на свете. Вот он полы подтянул, Укрывая спину, Чью-то тещу помянул, Печку и перину, И приник к земле сырой, Одолен истомой. И лежит он, мой герой, Спит себе, как дома. Спит, хоть голоден, хоть сыт, Хоть один, хоть в куче. Спать за прежний недосып, Спать в запас научен. И едва герою снится Всякой ночью тяжкой сон, как от западной границы отступал к востоку он, как прошел он, Вася Теркин, из запаса рядовой в просоленной гимнастерке сотни верст земли родной. До чего земля большая, величайшая земля, и была б она чужая, чья-нибудь. А то своя. Спит герой. Храпит ты, дочка, Принимает все, как есть. Но своя, так это ж точно. Но война, так я же здесь. Спит, забыв о трудном лете. Сон, забота, не бунтуй. Может, завтра на рассвете Будет новый сабантуй. Спят бойцы, Как сон застал Под сосною в покот. Часовые на постах Мокнут одиноко. Сгии не видно, Ночью вокруг, И бойцу взгрустнется. Только что-то Вспомнит вдруг, Вспомнит, усмехнется И, как бы сон пропал смех прогнал зевоту хорошо что он попал теркин в нашу роту терхин кто же он такой скажем откровенно просто парень сам собой он обыкновенный впрочем парень хоть куда Парень в этом роде, в каждой роте есть всегда, да и в каждом взводе. И чтоб знали, чем силен, скажем откровенно, Красотою наделен не был он отменный. Невысок, не то чтоб мал, но герой героем. На Карельском воевал за рекой сестрою, И не знаем, почему спрашивать не стали, Почему тогда ему не дали медали? С этой темы повернем, скажем, для порядка. Может, в списке наградном вышла опечатка. Не гляди, что на груди, а гляди, что впереди. Строй с июня, бой с июля. Снова теркин на войне. Видно, бомба или пуля не нашлась еще по мне. Был в бою задет осколком, Зажило, и столько толку. Трижды был я окружен, Трижды, вот он, вышел вон. И хоть было беспокойно, Оставался невредим Под огнем косым, трехслойным, Под навесным и прямым, И не раз в пути привычном У дорог, в пыли колон Был рассеян я частично. А частично истреблён. Но, однако, жив вояка В кухне с места, с места в бой, Курит, ест и пьётся смаком На позиции любой. Как ни трудно, как ни худо, Не сдавай, вперёд гляди. Это присказка покуда. Сказка будет впереди.